Глава 3. Сторона 2. 13 апреля. Понедельник. Я вышел из больницы в половине 11. -го. Честно говоря, даже драться ни с кем не пришлось. На лицах врачей было написано облегчение, когда я им сообщил о желании выписаться. Первый квест завершил, получив прибавку к здоровью. Не очень большую. Состояние было словно помер, а потом неправильно воскрес. И Лудзо получил настоящий советский паспорт. На обложке красной книжицы красовался герб СССР. Выдавленный золотой краской, на первой странице над номером и серией было написано имя, на второй – дата рождения и место, город Омск, место выдачи – город Устинов, на третьей – фотография с аккуратной прической и с галстуком. Жил Соболев на улице Столетия революции в доме 23. На других страницах нашлись штамп о разводе с Соболевой Ириной Викторовной, двухлетней давности. Запись о дочери 2010 года рождения, Соболевой Елене Николаевне и штамп военного комиссариата об увольнении в запас. Ролевые игры я любил только в сексе, и то в меру. На компьютере одни стрелялки стояли. Там не надо вживаться в чужой мир, достаточно разнести его к чертовой матери вместе с обитателями. Но на этот раз, похоже, меня именно в ролевую игру забросило. Сохранительный степень видитализации. детализации. Я не просто чувствовал себя в теле другого человека, я и был этим человеком. Игра делала все, чтобы я почувствовал себя живым и настоящим. От одежды Соболева несло кисловатым запахом. Волосы скатались в комья. Грязь и пятна были везде. Их наляпали на одежду в хаотичном порядке совсем недавно. На ботинках виднелись странные бурые потеки, словно кровь засохла. Я надеялся, что это просто цвет совпал. Погода стояла холодная. Пришлось застегнуть пиджак на две оставшиеся пуговицы. Но это не спасало. Персонаж не достался дохлый, да еще и с прицепом. А игровой мир очень реалистичный, но без кнопки выхода. Никакого игрового меню, как я не пытался прищуриться, или нажать левой рукой на правую, или войти в медитативное состояние. Так что игра мне это категорически не нравилась. Промелькнула мысль, а вдруг все в заправду. Но тот час ушла. Перенос сознания, как бы это фантастически не звучало, неизбежно бы повлек раздвоение личности. А его я не ощущал, потому что свою настоящую жизнь я помнил отлично, вплоть до момента, когда отправился спать в воскресенье после полуночи. А про Соболева Николая Павловича, 43 лет от роду, не знал ничего, кроме того, что было написано в паспорте. Что интересно, Соболева в городке узнавали многие. Персонажи, населявшие игровой мир, со мной здоровались. Я все ждал, что кто-нибудь подойдет и предложит наколоть дров или натаскать воды, но нет, никому не было дела до нового игрока. Дорогу к дому я узнал у медсестры в приемном покое. Та скривилась, выдала реплику об алкашах, пропивших последнюю память, но нарисовала на тетрадном листе в клеточку маршрут. Карту. Еще один игровой предмет. А Врач обещал мне третий, больничный лист, но только после того, как я приду к своему доктору в пятницу. Улица Столетия начиналась от Дома культуры, стоящего на улице Победы, и шла до Кустарной, мимо пруда. 23-й дом стоял по левой стороне, трехэтажная из красного кирпича, на два подъезда. Рядом высилась шестнадцатиэтажка, к ней был пристроен одноэтажный магазин, возле которого стояла небольшая очередь. — Калян! — заорал кто-то. — Стой, чумичка! Поначалу я на свой счет этот выкрик не принял. Но толстенький невысокий мужчина средних лет с обширной лысиной и толстым сизым носом, отделившись от очереди, направлялся в мою сторону. Сто лет не виделись, а тут слушок пошел, что ты помер! радостно сообщил он, подойдя почти вплотную и ткнув палец с обгрызенным грязным ногтем мне в грудь. Пошли, мужики ждут! Трубы горят, поминать собрались, а ты вон какой живой. Сейчас вмажем по 166,6 в периоде за здоровье. У Макара вяленый лещ с собой, жирный, что моя жена. Колян, рыбка, просто зашибись, пальчики оближешь. Идти никуда не хотелось, даже за вяленым лещом, и даже если меня там ждал очередной квест. Нельзя мне. Кое-как нашелся я. Врач сказал, если выпью, все, кранты, снова помру. Вот тебе раз. Искренне огорчился пузатый. Ты их прям выглядишь не очень. «Лады, дай трёху, а то нам на пузырь не хватает. На тебя надеялись, ёшки-матрёшки». Логики в этом не было никакой. Разве можно надеяться на человека, который помер? Но я пошарил в чужом кармане, выудил кошелёк. Там лежала игровая валюта, советский красный червонец, две жёлтые бумажки по рублю и немного мелочи в отделении с кнопкой. «Держи, больше нет». Протянул алкашу два рубля. «Колян, ты во, человечище!» Мужик показал большой палец. «Да мы за твое здоровье упьемся, не переживай! Чего, правда нельзя?» Месяц, как минимум. Алкаш только головой покачал, горестно вздохнул и побежал к своим. Очередь заглотила его, как кит мелкую рыбешку. «Для местных я Николай Соболев», — напомнил сам себе. «Здесь только так и не иначе». «Провести всю игру в сумасшедшем доме, а в сеттинге про Советский Союз наверняка такой имелся». Без возможности выхода в реальный мир я не хотел. Дорожку к дому асфальтировали недавно, но все равно во многих местах грунт осел, набирая лужи. Пришлось петлять к подъезду. Жил Соболев в квартире с номером один. Значит, первый подъезд – первый этаж. Я пошарил в карманах, пытаясь найти ключ. Его не было. Дверь подъезда открылась со скрипом. К площадке первого этажа вела лестница в 8 ступеней. Левая дверь была распахнута. Оттуда показалась мужская спина в майке алкоголичке потом всё тело, держащее в руках край стола. Я понял, что Соболева, то есть теперь меня, грабят. В столе, который сейчас перемещался из одной локации в другую, должны были лежать ампулы, о них говорила женщина в белом халате. Эликсир здоровья, он же витамин В12. Грабитель как раз остановился передохнуть. Загородив столом проход в квартиру и мне не пришло на ум ничего другого, как врезать ему ногой по заднице. Мужик ойкнул, обернулся, увидел Соболева и побледнел. «Ты чего, Палыч?» – просипел он. «Живой?» «Мебель обратно занеси». Я внимательнее присмотрелся к очередному персонажу. Тот был моложе, выше Соболева на пол головы и крупнее. Дверь в квартиру напротив лестничной клетки была тоже распахнута, но оттуда ничего не выносили. «А то что?» Предполагаемый сосед начал приходить в себя. А вместе с этим возвращалась и наглость. «Полицию вызову», — спокойно сказал я. «Раз уж эта игра заточена на социальное взаимодействие, надо соответствовать». Но на всякий случай посмотрел вокруг. Вдруг где-то припрятанный дробовик или бензопила. Видимо, ответ был неожиданным, и первоначальный Соболев себя так не вел. Потому что в глазах соседа колыхнулось недоумение, а потом он сник. «Да ты чего, Палыч? Я ж для сохранности!» Нашелся он, заталкивая стол обратно в прихожую. «Сам знаешь. Народ какой. Как узнает, что ты помер, так вынесет все подчистую». Пока он возвращал имущество на место, я огляделся и оценил дизайнерскую работу на твердую тройку. Интерьер в жилище алкаша подкачал. Обои были достаточно свежими. На полу лежал плотный незатертый линолеум. С потолка на шнуре свисал плетеный абажур. Сдвоенные двери санузла, проем, ведущий, видимо, на кухню, и покрашенная белым дверь в комнату тоже выглядели опрятно. Дверь была закрыта, там явно кто-то что-то передвигал. Грабитель стрельнул глазами и приоткрыл рот, чтобы предупредить подельника, но тут створка распахнулась, и оттуда появилась коренастая женщина. Меня она из-за широкой спины соседа не видела. «В шкафу прятал скотина, еле нашла». Она трясла зажатым в руке узелком, сделанным из носового платка. Все нищим прикидывался. Жмотничал до получки занять, а у самого денег куры не клюют. Ты чего стоишь? Участковый через час придет, описывать имущество. Давай, шевелись, еще телевизор тащите кресло. Со сберкнижкой-то чего делать? Такие деньжищи пропадут зазря. Может, в сберкассе сговориться? Так это, Любань. Сосед замялся. Я подошел к женщине вплотную, вырвал узелок. Любаня сделалась белой, как мел. Осела на пол и только рот разевала и глазами хлопала. Но в находку вцепилась так, что еле вытащил. Вроде как силу прокачал. «Ты это... Мы ж думали, что помер, а покойникам зачем?» Попытался оправдаться мужчина. «Эй, Любка, что с тобой?» Сердце прихватило. Женщина поднялась. Потянулась руками к узелку, плюнула. «Сволочь, даже помирить не можешь нормально. Алкаш проклятый, чтоб ты сдох». Опять от тебя житья не будет, скотина. Выпроводил соседей, уселся на край стола, пытаясь собрать мысли в кучку. Потом спохватился, открыл ящик. Ампулы, как незнакомка и сказала, лежали на месте. Только не три, а две коробки. Значит, соседи решили еще и лекарства себе забрать. Вышел на площадку, постучал в соседскую дверь. Послышалось шебуршание, но никто не открыл. Я постучал еще раз, потом соданул по двери ногой, чуть не сломав большой палец. Только после этого она распахнулась. В проеме стояла Люба, она швырнула мне большой узел. «Подавись, скотина!» «Эликсир где? То есть ампулы?» «К черту иди, наркоман проклятый! Совсем мозги свои пропил! Нет больше ничего!» Дверь захлопнулась у меня перед носом. По лицу соседки было понятно, что больше она ничего не отдаст. Я прошел к Соболеву в квартиру, закрыл дверь на задвижку, развязал большой узел. Там лежали ложки с вилками, наволочки и одежда. Все почти новое. Ну и перс мне достался. Даже украсть толком нечего. Сказал сам себе. Уровень сложности игры, на мой взгляд, был невысоким. И очень не хватало оружия. А может и есть чего. В маленьком узелке лежали сберкнижка, военный билет офицера запаса, запечатанная пачка пятирублевок, орден Ленина и три красного знамени. Медаль сто лет вооруженным силам СССР. И золотой значок в виде ракеты с номером 512. Соболев был уволен в запас год назад в звании майора. Фотография военники точь-в-точь -точь повторяла такую же в паспорте. Сберкнижка тоже не вязалась с образом опустившегося синяка. Весь этот год каждый месяц Соболеву приходили 450 рублей. И всего на книжке накопилось больше 5000. Я пока не знал игровых цен. Но судя по тому, что на водку хватало 3 рублей, 1000 была большой суммой. «Опять, тем более». Инструкция. Напомнил сам себе. За холодильником. Убрал ценности в ящик стола, оставив его в прихожей. И пошел искать ценные указания от игрового бота. Кухня была маленькой и аккуратной. Несколько шкафов из ДСП. Мойка с капающим краном. Деревянный стол без скатерти. И четыре мягких табурета. Новый с виду холодильник был открыт и внутри совершенно пуст. То ли Соболев ничего не ел, только пил то ли сердобольные соседи все выгребли подчистую. Я закрыл дверцу, примерился и отодвинул агрегат. За холодильником ничего не оказалось, а вот под ним на полу лежал лист бумаги с текстом, аккуратно написанным от руки округлым почерком. Дмитрий Сергеевич, надеюсь, вы прочитали правила на носителе, которые вам передали. Тщательно их соблюдайте. Придерживайтесь рекомендаций. Первое. Синхронизация проходит с 3 до 4 утра в воскресенье каждую неделю. Постарайтесь в это время быть в кровати. Присутствие посторонних крайне нежелательно. Второе. Вы выбрали произвольное распределение единиц взаимодействия. Координаторы определили оптимальный вариант. Отказ от него означает отказ от участия в программе. Постарайтесь не выдать себя до изучения прошлого оболочки. Внимательно отнеситесь к окружению, не конфликтуйте. Не пытайтесь убедить себя, что это игра, так вы совершите типичную ошибку новичков, за которой последуют фатальные ошибки и исключения из программы. Выбранная схема лечения предусматривает, что вы будете делать внутривенные инъекции самостоятельно. Придерживайтесь схемы по одной ампуле один раз в сутки с 10 до 14 часов 5 дней подряд и по одной ампуле перед каждой синхронизацией. Минимум 5, максимум 25. Перерыв между первыми уколами должен быть не более 26 часов и не меньше 22. Помните, только полный курс может полностью восстановить вашу оболочку, сделать ее максимально здоровой и работоспособной. Ваш уровень участия 1. Из 104 975 единиц удержано. Подбор оболочки 8400. Информация о прошлом оболочке ⁇ Нет. 0. Уровень реальности ⁇ 10. 10 тысяч. Уровень безопасности 9. 9 000. Сопровождение на другой стороне ⁇ 12 тысяч. Лечение с учетом состояния оболочки ⁇ 24 тысячи. Оплата синхронизации на 1600 недель. Исходя из срока дожития ⁇ 40 тысяч. Остаток. 1575 единиц. Я сложил листок в четверо, засунул в карман пиджака, висящего в шкафу, сел в продавленное кресло и задумался. Первое, это определенно не сон. Все сновидения, какими бы реалистичными они ни казались, на самом деле всего лишь обрывки разных сцен, хаотично сменяющих одна другую, и органы чувств во сне так не работают. Возможно, я сейчас лежу в коме, там глюки совсем другие, но люди обычно описывали в таких случаях операционную, или себя и врачей, или полеты в тоннель. И никто не упоминал, что переселился на время в тело вонючего алканавта. Если предположить, что существует технология, которая позволяет человеку чувствовать себя другим в игре, а степень погружения здесь была фантастической, то почему бы не предположить, что существует технология, способная переносить сознание? Это мне пытались намекнуть в записке под холодильником. Верить или не верить — отдельный вопрос. Я скорее склонялся к тому, что оказался в игре или какой-то симуляции реальности. «А если это взаправду?» — спросил внутренний голос. «Взаправду» значило, что сейчас на месте Дмитрия Куприна готовят обед на моей кухне, алкаш-майор, и этот вариант мне не нравился категорически. Дмитрий Куприн был здоровым молодым человеком, и совершенно не хотел, чтобы его, то есть мое тело, испортили. Правда, были и другие слова, более оптимистичные, хоть и неприятные. Например, оболочка. Словно взяли какой-то секонд-хенд, и в него меня обредили. Нет, против секонд-хенда я ничего не имел. Моя мать торговала такими вещами в собственном магазине-полуподвале, привозя их тюками из Петербурга. Но там хоть выбрать можно было что-то приличное. А здесь мне достался явный неликвид. Не мудрено, что стоил он дешевле лечения, хотя, на мой взгляд, за такое могли бы и приплатить. Даже со своим прерванным посередине высшим образованием я понимал, что этот Соболев не жилец. Желтушные глаза, боль в подреберье, одышка, неровный сердечный ритм, периодически накатывающие головокружение и мутные пятна перед глазами, в перемешку со сгустками крови. У этого майора были все шансы откинуться в любой момент. То, что его, то есть меня, выпустили из больницы, иначе как желание, чтобы пациент сдох где-нибудь в другом месте, я объяснить не мог. Забавно, но я начинал думать об этом мире и самой возможности синхронизации сознаний как о чем-то реальном. Когда работаешь с мертвыми людьми, поневоле начинаешь смотреть на жизнь. И смерть философски. А главное, не торопиться потому что все в этой жизни временно. Вот и сейчас я решил не гнать волну, не бегать по окрестностям с холодным оружием, а сделать так, как написано на листе бумаги, дождаться выходных и уже там хоть что-то выяснить. Начать играть никогда не поздно, жить тут уж как повезет. В дверь позвонили. Подумал было, что это соседку заела совесть, заложенная в ее характер разработчиками. И она принесла обратно еду и игровую наркоту. Но нет. На площадке стоял мой новый знакомый из очереди. А позади него маячили еще двое синяков. «Колён!» Мужик сделал попытку меня отпихнуть и пройти в прихожую. В руке он держал бутылку с зеленой этикеткой. «На улицу холодно. Мы к тебе. Давай раздавим сейчас пузырь за твое здоровье. Ты уж извини. Столичная закончилась. Только московская осталась. Закусь найдется?» Я отступил. Троица ввалилась в квартиру. Увидев пустой холодильник, мужик присвистнул. «Придется так пить», — заявил он. «А это уже алкоголизм. Ты, Колен, иногда продукты-то покупай. Без еды язвы появятся». «Участковый появится». Я кивнул на часы, которые показывали половину одиннадцатого. Вот-вот. «Зачем?» — оторопел незваный гость. «Мне откуда знать?» — соседи сказали. «Бурька, что ли? Мелет языком, когда не просят. А жена его вообще как помело. Все сплетни сокруги округи собирает. Ладно, раз закуси нет, пойдем. Мужик ногой задвинул табурет обратно. Бывай, Колян, будь другом, дай еще чуток мелочи. Сырок купим и хлеба. А то на пустой желудок не дело. Мы же гомо сапиенс, а не животные какие. Я выгреб мелочи с кошелька, сыпал в ладонь. Ногти у попрошайки были обкусаны, с чернотой. А мои почему-то аккуратно подстрижены. С мелочью расстался легко. По сути, деньги-то не мои, а этот алкаш мог стать источником информации. «Ты на работу выходишь или на больничном?» Спросил он. «На работу?» «Мужики, идем! Ты, Колян, лечись, выглядишь хреново! И продукты купи! Кореша пришли тебя проведать, а поляну-то накрыть нечем! Нехорошо, не по-людски это!» Синяк вышел. Двое собутыльников последовали за ним. За все это время они не проронили ни слова и вообще двигались как зомби. Запоздало подумал, что за деньги алкашня могла бы мебель в комнату занести. Пришлось это делать самому. Стол был массивный, из дерева, с толстыми ножками и сукном на столешнице. Явно откуда-то из далёкого прошлого. Весил он, наверное, килограммов сто. На линолеуме появились новые борозды, пока я его двигал. Судя по следам, раньше он стоял у окна, но я через всю комнату перетяжесть не хотел, оставил у двери. Кроме стола, моего персонажа наградили лакированным трехстворчатым шкафом, с зеркалом, кроватью с тумбочкой и телевизором. У меня такой в гараже пылился. Выпуклый экран и ручка-переключатель. Только у этого сбоку была еще какая-то коробочка прикреплена. На телевизоре стоял телефонный аппарат. От него к коробочке шел провод. Рядом в рамке фотография. Относительно молодой Соболев в военной форме с девочкой лет 9 Или 10 На Красной площади. Достал еще раз военник, сравнил. За те несколько лет Соболев почти не изменился. Зато в последний год сдал, судя по отражению в зеркале, очень сильно. В войсках он служил элитных, военно-воздушных, ни больше, ни меньше. Был Соболев летчиком-испытателем и, судя по наградам, очень даже заслуженным. Участковый заявился, когда я собрался выйти за продуктами, а заодно и шприцов на весь курс прикупить. Ни карточек, ни смартфона я не нашел. Оставалось десятка в кошельке. И нераспечатанная пачка, которую я подумывал отнести в банк. Уж очень народец здесь водился ушлой. У Соболева в тумбочке хранилась только одна упаковка из пяти шприцов. Еще там лежали Kings RV противорадиционная аптечка, куча простых лекарств по мелочи и противогаз в нижнем отделении. Нашлась и бутылочка салицилового спирта с комком ваты для обеззараживания сойдет. Пожилой лейтенант постучал в дверь, зашёл, стоило мне открыть, и сразу проследовал на кухню. «Ну что с тобой опять не так, Соболев? Так и знал, что сорвёшься!» Вздохнул он, выкладывая на стол планшет. «Не командирскую папку, в которой военные любят носить секретные карты, а полиция — бланки протоколов. Самый настоящий, с плоским экраном, только очень толстый, на книжку похожий. Лейтенант говорил с заметным акцентом, голос у него был сочный и глубокий. «Ну чего молчишь? Я с понятыми шел, квартиру описывать. А ты тут живой и здоровый. Хорошо, из больницы позвонили. Они, дескать, до сегодняшнего утра не были уверены, что ты оклемаешься». На черно-белом экране появился бланк протокола, а в руках у участкового – карандаш. Наверное, непростой, потому что писал он им прямо на планшете укоризненно покачивая головой, а потом пододвинул мне девайс. «Читай!» Я пробежал глазами текст. Вроде все правильно там было написано. Произошла врачебная ошибка, в результате которой в милицию ушли сведения о покойнике Соболеве. И представитель милиции, лейтенант Гаспарян, личность мою вновь установил и выяснил, что я жив. Только в глазах милиционера читалось, что обстоятельству этому он не рад. И я тоже, кстати. Как расписывался Соболев, я не знал, но подумал, что это может быть важно. В больнице просто закорючку поставил. Там все так пишут. Здесь такое могло не прокатить. Ты, товарищ лейтенант, не торопись. Сначала паспорт проверь, для порядка. Господин спорить не стал, небрежно полистал красную книжицу. Посмотрел на меня, склонив большой висячий нос на бок. И я кое-как скопировал росчерк с первой страницы, приложил указательный палец к квадратику в левом нижнем углу. «Руки дрожат», — сказал на всякий случай. На экране появился значок песчаных часов, который через несколько секунд поменялся на зеленую галочку. «Мы надеялись», — вдруг прорвало лейтенанта, «что к нам в город приедет покоритель космоса, герой и просто хороший человек. А получился еще один ханурик. Может, то, что произошло, заставит тебя задуматься? И Соболев, ты уж завтра на работу выйди, будь ласков. Хоть у подъезда в подмети». Это не дом, а свинарник. Все бычками закидали. — Я на больничном. А если в доме свиньи живут, то хоть убирай, хоть не убирай. Лучше не будет. — Думал на совесть твою надавить, но ты ее пропил. Лейтенант поднялся. Аккуратно задвинул табурет под стол. — До свидания, гражданин Соболев. За копией протокола придете в отделение. И ушел. Хотел я был ему на вороватых соседей пожаловаться, но в последний момент не стал. Не знаю, как с советской милицией, а с нашей полицией в такие игры лучше не играть. В результате сам можешь виноватым оказаться. Не думаю, что они уж очень разные. На часах стрелка приближалась к полудню. Идти уже никуда не хотелось. Чувство голода исчезло. Наоборот, появились тошнота и отрыжка с тонкими нотками ацетона. Я вытащил шприц, намылил руки и место укола. Мыло у Соболева было коричневое, по запаху хозяйственное. Такое у нас в больнице любили. Постучал по локтевой ямке. Протер кожу спиртовым раствором. Нацепил иглу на шприц. Втянул бесцветную жидкость из ампулы. Перетянул руку найденным в шкафу галстуком. Примерился. Зазвонил телефон. Противная трель чуть было все не испортила. И так руки тряслись. А тут еще лишний раздражитель. Пытаясь не обращать внимания на дробежащую трубку, выдавил одну каплю. Капнул себе на язык. Если здесь все по-настоящему, и эта женщина хотела меня обмануть, подсунув вместо нужного лекарства какой-нибудь яд, в вену его колоть не стоило. Верный способ снова отправить это тело в морг. Телефон отзвонил, подождал с минуту и изобреничал снова. Я, как был со шприцом, с галстуком на руке и засученным в рукавом, снял трубку, на которой с обратной стороны обнаружился маленький экранчик. Он пульсировал красным цветом, а на засветившемся экране телевизора появилась женщина, молодая и привлекательная, с обесцвеченными волосами. Она сидела в кожаном кресле и смотрела прямо перед собой. «Соболев», — сказала она, брезгливо сморщившись, отчего лицо ее стало неприятным, и сильно состарилось. «Ты уже колешься?» «Поздравляю». «Спасибо. На всякий случай поблагодарил я». «Не поясничай». У Леночки был вчера день рождения, а ты опять пропал. Не поздравил её. И теперь я вижу почему. Не звони нам». И отключилась. Язык не онемел, хуже мне не стало, субстанция на вкус была никакой. И я решился, сильно сжал кулак, воткнул иглу в вену и медленно ввёл кубик раствора. Это был точно не витамин В12. Подействовало практически сразу. Накатило чувство эйфории, боль и тошнота исчезли. Глупая улыбка не хотела слезать с лица. Мысли вернулись к недавнему звонку. Забавные люди, эти женщины, будто я сижу и названиваю круглые сутки. Леночки. Видимо, имелась в виду дочь майора, о которой упоминалась в паспорте. Значит, здесь эта пергидрольная молодящаяся блондинка, моя бывшая жена, то есть жена Соболева. Он в предыстории к моему персонажу плодился и размножался. А расхлебывать теперь мне. Прости, не пись, Леночка. Твой несуществующий папка вчера помер от пьянства и нездорового образа жизни. Девочка на фотографии все так же улыбалась. Майор тоже улыбался, крепко держа ее за руку. И мне почему-то стало очень стыдно».